Запись семнадцатая. Аякаси в итоге остались в зоне для посетителей прямо рядом с проходной. Была там, оказывается, и такая. Стеклянная перегородка, отделяющая холл с самого обычного вида турникетами от действительно комфортабельного помещения с диванчиками, столом, кулером для воды и отдельным туалетом. Видимо, получить пропуск в гости к буревестникам Было не так-то просто даже у армейских чинов. Логично, в общем-то. Статут. Правда, просто так я на территорию проходить отказался. Добился, чтобы Мухиро переговорил с охраной, и те выслушали от меня своеобразную технику безопасности. Да, там за стеклом подконтрольные Айакаси. И нет, они не будут нападать. Однако это полноразумные существа, а не куклы с дистанционным управлением. И спровоцировать их на какие-нибудь действия можно так же, как человека. Понимают жесты и слова, даже завуалированные. А вот грубоватый армейский юмор могут как-нибудь неправильно понять. Например, как оскорбление клана Амакава. Напоследок провел аналогию с подготовленным к бою оружием. С одной стороны, на предохранителе вроде как можно хоть гвозди прикладом забивать. А с другой... Именно в этот момент пружина ослабнет или палец заденет за защелку. Господа спецдесантники прониклись и немного обиделись. Но не даром армейский принцип гласит, что лучше объяснять как для идиотов, чем надеяться на ум. Тем более я почти со стопроцентной вероятностью мог предположить, как рядовые из дежурных отыграются. Хм, ну, мне же на руку. Сама база была скучноватым. На полигоны или в арсенал нас не повели. А плац, расчерченный, но по дневному времени пустой, меня не вдохновил. И еще бойцы и младшие офицеры почти поголовно были магами, кроме, видимо, приданных технических специалистов. Однако в зданиях не просматривалось ни одной ауры, даже если близко подойти. Опять барьеры. Так что неудивительно, что, войдя в одно из одноэтажных зданий, уютно обсаженных декоративными, вечно зелеными, подстриженными деревцами, мы с Куэс совершенно неожиданно для себя услышали "Афутай, хе хихихихи, привет «Наконец-то вы добрались!» После взаимных приветствий Хицуги забралась с ногами на кресло и оглядела нас насмешливым взглядом. «Тут безумно скучно и нечего делать!» И на всю базу ровно одна бутылка сакэ и та в сейфе у капитана Буревестников. Ку-хи-хи-хи-хи. «Предпочитаю предпочитаю — поморщилась Касури, особенно перед боевой операцией. «Боевой?» — Коэс приподняла бровь. «То есть глав кланов пригласили, чтобы они шли в бой?» «Именно это я пыталась вытрясти из Якаин все утро», — Кагамимори махнула рукой. «Но теперь вы здесь?» кахе хи ну раз все в сборе, я ласково донесу до вас тактику и стратегию последующего боя, как видит его Айджа Сэмпай. Хицуги развалилась в кресле, раскинув тощие конечности. Однако голос ее внезапно обрел серьезные нотки: Если по-простому, то даже если собрать все боевые группы всех кланов, даже отцепить кордонами то, что сейчас представляет из себя гавань, не получится. Будет, как в прошлый раз, с поправкой на разросшуюся мирную инфраструктуру на Хэнсю. С другой стороны, в поквартальной планировке Цзию есть ощутимый изъян. А Якаси готовились даже не к прошлой, а к позапрошлой войне и рассчитывают на правильную осаду. Кварталы достаточно автономны, а теперь после потери торгового острова и вскрывшейся истории с пленением и попытками продажи экзорциста отношения между коричневыми и остальными, мягко говоря, натянутые. Сам факт штурма и того, насколько оперативно он был проведен, заставил верхушку Минатону Дзию пересмотреть подход к контролю за внутренней информацией. Напряжения между цветными частями агломерации Аякаси вылились в несколько стычек между отрядами отдельных лидеров демонов и самоизоляцией коричневых. Дзию была готова получить немедленный ответ от круга, Была проведена некоторая эвакуация ценностей и подготовка к бегству, если что. Однако мы ничего не сделали, и сейчас среди демонов бытуют два полюса мнений. Круг не узнал, кто был автором покушения, и круг слишком слаб, чтобы хоть что-то сделать. Сами знаете, какая из них правильная. «Дожили. Нас интересует мнение каких-то там духов. Нас, экзорцистов!» Косури сжала кулаки. «Откуда мнение, что мы не сможем провести операцию по зачистке лучше, чем предки? Больше пятидесяти лет прошло, у Японии самые современные корабли и самолеты, и мы не сможем справиться с жалкой кучкой Аякаси?» «Кучка далеко не жалкая!» Несмотря на не самый веселый, мягко скажем, предмет обсуждения, Якаин весело подмигнула собеседнице. Дия за это время восстановила свою численность почти до довоенного уровня, чего нельзя сказать о кланах. Но оружие. Современная армия способна дать отпор кому угодно, а специальные силы специально подготовлены для противостояния сверхъестественному. Не с этим ли мотивом к руку шли? Ку-хи-хи-хи-хи-хи, только не говори, что ты повелась на этот бред. Косури лишь молча сверлила глазами безмятежную одиннадцатую. Ответить ей было нечего. Над нашей комнатой повисла нехорошая тишина. «Тем не менее, мы бы тоже хотели услышать ответ на вопрос про оружие», — прервало молчание Джингуджи. Вроде как прогресс шагнул далеко вперед, создав совершенные средства уничтожения, гораздо более совершенные, чем во время войны на море. хе «Хи -хи, -хи, хи хи Что совершеннее, шпага или двуручник?» Внезапно задала вопрос Хицуге поставив девушек в тупик. «Шпага? А нет!» Коэс задумалась буквально на пару секунд. «Она более универсальна, тогда как двуручник, как оружие, выигрывает только при очень узком диапазоне условий». Носящая полумесяц прервалась, смутившись. Я, не сдержавшись, показал ей большой палец. А Кагаме наоборот, непроизвольно широко распахнула глаза. «В Академии, между прочим, преподают классическое фехтование», — покраснели щеки моей невесты. «Это факультатив, понятное дело, но рекомендованный. Обязательной физкультуры на старших курсах нет и ха хе хе хе А я все больше тебя люблю, дорогая! Я просто твой фанат! Нельзя быть такой совершенной!» Якаин привстала и распахнула объятия. И Куэс, хотя и сидела в двух метрах от нее да еще и с другой стороны стола, дернулась в мою сторону. кхе хи хе Все верно. Узкий диапазон условий. Однако, представь себе толпу вооруженных двуручниками воинов и такую же толпу вооруженных шпагами на открытой местности. Будем считать, что и те, и другие умеют взаимодействовать между собой. Кто победит? Хочешь сказать, что мы во время прогресса систем вооружения поменяли мечи на шпаги? Задумчиво спросила Кассори: А как же все эти ракеты, авиабомбы? Ну не знаю, по телевидению говорят о терактах с массовыми жертвами. Это называется оружие массового поражения, покровительственно сообщила Хицуги. Однако, против Дзии оно не будет стопроцентно эффективно. Сразу накрыть всю территорию со сложным горным рельефом не получится, не только у наших вояк, но даже гипотетически у американцев. А вот собственные отсекающие отряды экзорцистов и военных наверняка пострадают, попав под френдли-файр. Кухихихихи. Даже тактические ядерные заряды в такой местности малоэффективны. Даже против людей. Ох, видели бы вы свои лица. Коэс и Касури действительно сейчас были похожи выражением лица. Милашка Якоин походя прошлась по современным военным мифам цивилизации подспудно внушаемым каждой страной ее жителям. Мол, броня крепка и танки наши быстры, а на самом деле... — Из твоих слов получается, что основную точку в противостоянии, как и 50 лет назад, скажет пехота? — наконец подал голос я. — Как и всякий выдающийся диванный аналитик, кем себя считает каждый русский человек мужского полу, кроме редких исключений, действительно разбирающихся в теме людей. Еще там я множество раз слышал и иногда даже встревал в военные споры, тем более, когда общался с медиками. Физики, мои коллеги, в большинстве своем от военного дела совсем уж далеки, а в меньшинстве разрабатывают это самое оружие массового поражения по всяким закрытым КБ. Однако вот так четко и по существу никто из моих типа приятелей там по полочкам разложить не мог. Получается, мы с Дзею вообще сделать ничего не можем, что ли? Как Гамиморе выглядела ошарашенной. Можем, иначе бы нас тут не собрали, выступила в роли капитана Очевидности моя нареченная. Якаин, хватит уже, мы все поняли. Что там такого предложил Айджи, для чего нас пришлось так готовить? Ки-хи-хихи! Я реально в восторге от тебя, Кутян. Ладно, говорю. Мы воспользуемся тактикой нашего противника. Устроим карательный рейд, но только на один виноватый квартал. Благодаря Макава мы знаем его координаты. И всех остальных тоже. Маги первых скрыто установят барьер, отделяющий физический и магический квартал коричневых от остальных. И буревестники проведут зачистку с вырезанием всего и вся. Демонов там сейчас в половину меньше обычного числа из-за конфликта территории. Выбьем всех, кого сможем, инфраструктура, какая есть, будет разрушена магией и термобарическими зарядами, или реактивной артиллерией с корабля-десанта. Расположение коричневых это позволяет. Из-за напряженных отношений, отсутствия связи с этим кварталом, остальные, скорее всего, не заметят. Или заметят не сразу, а, возможно, и специально не заметят. Нам хватит и пары часов. У Цучи, у спецотряда, есть специальное вооружение. На таком участке фронта мы сможем создать необходимый перевес в магах и оружии. Это будет показательная месть за экзорциста. Адресно и высокоточно, как сейчас любят говорить армейские пиарщики. -хи, хи хи хи Кроме того, мы уничтожаем логово работорговцев. Значит, благосклонный взгляд правительства обеспечен. Круг покажет зубы и восстановит свой статус в глазах Айакаси. И не смотри на меня так, косуритян. А еще мы напугаем их своей осведомленностью, о которой они точно будут знать, — протянула Куэс. Вот почему только главы кланов. Мобилизацию наших сил может быть трудно скрыть. Умница, кухихихихи. Выглядит так, будто мы считаем демонов ровнее себе. Что дальше? Будем с ними договариваться? Гражданские права дадим? Куэс и Хицуги одновременно закашлялись, стараясь не смотреть на меня. Причем Якаин явно подавилась от смеха. «Ха-ха-ха! Нельзя же так, косыритянка! хе хи, хи хи хи С трудом успокоилась одиннадцатая. Она обвела нас немного сумасшедшим взглядом и опять внезапно перешла на серьезный тон. «Но сейчас наш враг не демоны, а какая-никакая, но организация. Да, из демонов, но доказавших свою разумность и умение жить совместно. Относиться к таким нужно максимально серьезно. И не чураться социальных методов воздействия. Социализация — это большая сила, но еще это большая слабость. Кто, как не мы, люди, умеем воздействовать на сообщество себе подобных? Так используем же свои сильные стороны. Ку хи хи хи На миг в глазах Якоин мелькнуло что-то такое, что заставило мою кожу покрыться мурашками, что называется величиной из кулак. Дзию давно хотела заставить всех с собой считаться. Они таки добились своего. Не стоило им привлекать внимание главы 11. -х. Ох, не стоило. Безопаснее сидеть по горам и жрать случайных прохожих и друг друга. Зря они выползли на поле своего врага. А я болван. Ответ, чем воздействовать на Дзию, лежал на поверхности, и у меня даже инструменты подходящие есть. Но нет. Зациклился на военном противостоянии. Максимум, что планировал экономический подрыв путем захвата Либерти. Ну что ж, Юта, быть дураком неплохо, плохо не хотеть стать умным. Смотри и учись. И благодари Ками сама за то, что эта вот хрупкая девчонка с короткими волосами и худыми, чувственными руками твой союзник. И делай все, чтобы она таковой и осталась. Лицо я, конечно же, не удержал. Правда, расшифровать мою мимику смогла только Хицуги. Когда я поднял на нее взгляд, девушка мне подмигнула и на миг улыбнулась, ободряюще. Мол, не дреев я с тобой, мне интересно, кухихи. Мда.